Со злобою взял я стул и в сердцах, устанавливая, стукнул им по пол. "Слушай", начал он повелительно. "Публики сегодня приходило целое обездна. К вечеру не хватило места, и для порядка явилась полиция. В 8 часов, то есть ранее обыкновенного, хозяин нашёл даже нужным запереть магазины и прекратить представление, чтобы сосчитать привлечённые деньги и удобнее приготовиться к завтраму".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 Наученный опытом, представляю из себя пример величия и смирения перед судьбою. Буду, так сказать, кафедры, с которой начну поучать человечество. Даже одни естественно научные сведения, которые могу сообщить об обитаемом мною чудовище, драгоценны. И потому не только не ропщу на давешний случай, но твердо надеюсь на блистательнейшую из карьер. Не наскучило бы.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 «Опровергну все и буду новой фурье!» «Кстати, отдал семь рублей Тимофей Семенович?» «Из своих», — ответил я, стараясь вырастить голосом, что заплатил из своих. «Сочтемся», — ответил он высокомерно. «Прибавки оклада жду всенепременно, ибо кому же и прибавлять, как не мне? Пользы от меня теперь бесконечны. Но к делу, жена». «Ты, вероятно, спрашиваешь о Елене Ивановне?» Жена! закричал он даже с каким-то на этот раз визгом.